Поэтому примем несение подвига в работе, в жизни каждого дня. Будем жить радостью возможности приближения к Владыке Света, ибо истинно возможность это в нас самих, и лишь сами мы можем ускорить достижение ее. Все горе, все счастье в нас самих. Великие учителя всегда готовы протянуть руку помощи, но нужно уметь принять ее. Помните, как в параграфе 164 агни йоги сказано «О взывающих, о высшей помощи и не умеющих принять ее». Каждый мечтающий о помощи самолюбиво определяет направление и размер помощи. Но просителю нет дела до размера и соответствия. Среди зимы должны распускаться лилии, и среди пустыни должен забить родник, иначе учитель – Немногого стоит, мой родник, остался вне твоего взгляда, и ты не обернулся на мои цветы. Моя помощь отвергнута, но путник продолжает взывать о какой-то помощи и устремляет внимание на место своей будущей гибели. Потому мы предлагаем всегда зоркость, подвижность, непредубежденность.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 только бы научиться применять их в жизни. Ведь каждое указание, проведенное в жизни, есть шаг приближения к владыке. Для каждого пробьет свой час. Истина не знаем ни дня, ни часа. Потому шлю вам пламенное желание сердца моего, чтобы вы дружно работали, заботясь о гармонической атмосфере на ваших собраниях и собеседованиях. Пусть будут они не многочисленны, но светлы и согреты чувством горячей любви к великому учителю, вас позвавшему. Время такое грозное, что лишь величайшей преданностью можно пойти до великого срока, назначенного для нашей Родины.